Не показывайте свой голод, не набрасывайтесь, ешьте чинно и благородно. Подобранный нами раненый котенок ест все, не чинясь. Что дали, то и ест с преогромным аппетитом. Быстро и жадно, он изголодался. А собачка наша ест далеко не все, только специально приготовленное, паровое, маленькими кусочками и с уговорами. И котенку дают обычный корм для котят из пакетиков. А собачке — специально приготовленные блюда Так получается. С любовью то же самое, с работой, с наградой. Может, поэтому одним достается все лучшее, они не голодны и могут позволить себе быть разборчивыми, а другим достается дешевка. Даже если вы очень голодны, Надо это скрыть. Недаром начинающие репетиторы, психологи, мастера по ремонту важно говорят. Мне надо посмотреть расписание. Свободных мест очень мало, даже если абсолютно все места свободны. И девушек учат. Не надо соглашаться на любое предложенное время свидания. Надо сначала перенести встречу, мол, я занята. И на шею новому знакомому сразу кидаться со словами «Как долго я тебя ждала в полном одиночестве» тоже не надо. Это вы показываете свой голод и готовность на любые отношения. И к покупателю не надо бросаться, как голодный котик, моментально скидывать цену и уговаривать купить хоть что-нибудь. Покупатель или заставит продать товар за бесценок, или в другое место уйдет. Ваш голод пугает и обесценивает. Даже если в животе урчит, но вы хотите получить наилучшее, не показывайте, как вы голодны. Не набрасывайтесь на то, что дают, иначе так и будут давать корм из пакетика. Кошачий лечебный корм полезен раненому котику. Но люди — это другое. Хотите получать наилучшее? Скройте свой голод, свою потребность. Не набрасывайтесь сразу на то, что показалось съедобным. Не выпрашивайте любовь или деньги, счастье и удачу. Не смотрите голодными глазами, алчно и жалобно. Тогда предложат лучшее. И предложат с уважением. Когда котенок выздоровеет и отъестся, он тоже будет кушать степенно и разборчиво. Я на это очень надеюсь, на выздоровление. Хотя из пакетиков кормить удобно, если честно. Может, разумная вселенная также рассуждает и кормит так, как удобно тех, кто слишком явно демонстрирует свой голод.